Глава восьмая. Аргант. Дела быстро заставили забыть о личном. Визит послов из когда-то недружественного Фалорна вызвал во дворце суматошный переполох, поднял на уши всех. Всех, кроме работников службы безопасности. У Райделя все действовали четко: Усиление охраны на ключевых участках, установка магических барьеров против возможного шпионажа. Согласование церемоний. Членов делегации предстояло проверить на наличие подозрительных артефактов, но так, чтобы не вызвать международный скандал. Дворец должен выглядеть достойно, демонстрировать силу, но не в такой мере, чтобы послы ощутили давление и угрозу. Внимательно вчитываясь в досье на каждого из членов делегации, Аргент автоматически потянулся к одному из замигавших маг-блокнотов в ряд лежавших на краю рабочего стола. С минуты на минуту он ожидал список предметов, которые везут с собой фаллорнцы, включая подарки монаршей семье. Ко всем подношениям относились с особым подозрением после того, как когда-то один из стражей получил в дар от фаллорна проклятие, предназначавшееся императору. Аргант открыл блокнот, пробежал глазами список и на секунду завис, соображая, зачем воинственные фолоренцы везут с собой дамские туфли и подушечки из пыльно-розового атласа. Затем посмотрел на обложку блокнота, выругался и, не вчитываясь, отправил список помощнику, возвращаясь к работе. На следующий день, обнаружив рядом с утренней корреспонденцией стопку чеков из дорогих столичных магазинов, дракон удивленно округлил глаза. А когда он увидел суммы, рука сама потянулась отправить сообщение в Грайхолт. Лили. Вечер я провела в превосходном настроении. В конце концов, как говорила директор нашего пансиона, если жизнь подсунула тебе змею, сделай из ее кожи сумочку. Мой чемоданчик так и не прислали. К счастью, Нейла достала из закромов халат и сорочку почти моего размера. Вещи были совсем новые, когда-то их шили для предыдущей хозяйки Грайхолда, но та сбежала, так ни разу их и не надев. После ужина слуги ушли в свой домик, оставив у мне зачарованный колокольчик для вызова. И у меня наконец-то появилась возможность еще раз осмотреть комнату Аргента. В сумерках скрип половиц и эхо моих шагов казались зловещими. Хорошо, что несчастную леди Райдель не спалили вместе с ее комнатой, и здесь не бродит ее привидение. В детской было гораздо спокойнее. Я зажгла яркий свет и первым делом заглянула под шкаф. На первый взгляд там не было ничего, кроме густой паутины. Но я почувствовала растущее любопытство, потому что у стены паутина была порвана. Значит, шкатулка мне не почудилась. Только не могла же она сама уйти. Что это за заклинание ее перемещает? Создав небольшой световой шарик, я запустила его под шкаф и прильнула к полу, наблюдая. Шарик медленно поплыл, освещая все вокруг. Выбрался из-под шкафа, нырнул под кровать, и свет ярко вспыхнул, отразившись от чего-то блестящего. Есть! Я с торжествующим воплем запустила руку под кровать, но блестящий предмет вдруг с мелким топотом шарахнулся прочь. «А ну стой!» Я вскочила и кинулась следом. Это действительно была шкатулка. Серебряная шкатулка с крышкой и маленькими ножками, которые сейчас стремительно убегали от меня в коридор. «Эх, а почему я не закрыла дверь?» Шустрая шкатулка была уже на середине коридора, когда я выбежала за ней. Еще немного, и она скрылась из виду, юркнув в нагромождение старинных предметов в гостиной. «Теперь не уйдешь. хищно улыбнулась я, прикрывая дверь. «Ну же, иди ко мне, маленькая, я не обижу. Только посмотрю, что у тебя внутри». «Что же такое спрятал ото всех маленький Аргант?» «Может, свою порядочность?» Но в гостиной было по-прежнему тихо. Я осматривала комнату со световым шариком, проклиная страсть драконов коллекционированию блестящих предметов. Каждый блик казался мне шкатулкой, но она всё не находилась. В конце концов, я нашла в стене небольшую дыру. Какой-то технический ход, небольшой, но, видимо, шкатулочке удалось пролезть через него. Пришлось признать себя проигравшей. Но только на этот раз. В нашу следующую встречу буду умнее. Сразу воспользуюсь магией. Засыпая, я все прислушивалась. Не раздастся ли где-нибудь в ночи топот маленьких металлических ножек. нож шкатулка, видимо, затаилась. Придется хорошенько подумать, как выкурить ее из укромного места. Утро встретило меня солнечными лучами, хорошим настроением и мигающим кристаллом маг-блокнота. Я с любопытством откинула обложку и прочитала сообщение Тарганта. «В жизни не тратил столько денег на женщину». Коварная улыбка растянула губы, а карандаш сам прыгнул в руки. Хоть в чем то буду у тебя первый».